Документ 157. Посол Шуренбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 1 марта 1941 года, 22 часа 15 минут. Получено 2 марта 1941 года в 2 часа 20 минут. Номер 453. От 1 марта. Переслана в спецпоезд Рибентропа за номером 771. Примечание редакции немецкого издания. Срочно. На телеграмму номер 403 от 27 февраля. Секретно. Инструкция номер 2. Выполнена сегодня в 6.30 вечера по московскому времени. Смотри второй пункт телеграммы. Номер 114 от 27 февраля. Примечание составителя. Молотов, который воспринял мое сообщение крайне серьезно, прежде всего заявил, что он знает о решении Германии, так как болгарский посланник сегодня уже известил о нем господина Вышинского. Молотов затем выразил свою глубокую озабоченность тем, что в вопросе представляющим для Советского Союза такое большое значение, германское правительство приняло решение, противоречащее мнению советского правительства об интересах безопасности СССР. Советское правительство неоднократно подчеркивало германскому правительству, как во время берлинских переговоров, так и позже, свою особую заинтересованность в Болгарии. Следовательно, Оно не может оставаться безразличным к последним германским мероприятиям и должно будет определить свое отношение к ним. Оно надеется, что правительство Германской империи придаст должное значение этому решению. Молотов в моем присутствии собственной рукой набросал черновик меморандума, сформулировав позицию советского правительства, сделал с него копию и вручил мне. Нота содержит следующий текст. Первое. Прискорбно, что несмотря на предостережение со стороны советского правительства, содержащееся в заявлении 25 ноября 1940 года, правительство Германской империи нашло для себя возможным придерживаться курса наносящего ущерб интересам безопасности СССР, и решила осуществить военную оккупацию Болгарии. Второе. Так как советское правительство до сих пор стоит на позициях, описанных в заявлении от 25 ноября, германское правительство должно понимать, что оно не может рассчитывать на поддержку СССР в отношении своих мероприятий в Болгарии. В своем ответе я придерживался ваших инструкций и, в частности, подчеркнул, что не может быть и речи об ущербе интересам безопасности СССР. Шуленбург Присоединение Болгарии к Пакту трех держав Берлин 1 марта ТАСС Агентство «Транссоциан» Сообщает, что сегодня, в 13 часов 45 минут, в Вене, болгарский премьер-министр Филов подписал протокол о присоединении Болгарии к Пакту трех держав. Правда 2 марта 1941 года. Вступление германских войск в Болгарию. Берлин 2 марта. ТАСС. Германское информационное бюро сообщает из Софии, что германские войска с согласия болгарского правительства вступили на территорию Болгарии. Правда, 3 марта 1941 года.